Преступников Ванзаров еще не ловил. Предстоящее дело немного пугало и бодрило, он рассчитывал на внезапности точный расчет. Расчет, по мнению юного чиновника, должен состоять в том, чтобы поймать воровку там, откуда ей труднее всего скрыться. Место узкое, пустынное, чтобы не попались случайные прохожие, к которым она может обратиться за помощью. Ресторан «Славянского базара» для этого не годился. Она чего доброго поднимет крик, и пока Ванзаров будет доказывать официанту и другим посетителям, что он из полиции, воровки уже и след простынет. Надо было ждать. Ванзаров ждал и следил, как она жадно проглотила завтрак, не потерял ее из виду, когда дама выбежала на улицу и следовал за ней на заранее нанятой пролетке. Оказалось, что воровка зачем-то приехала в редакцию газеты. Оглядев переулок, Ванзаров убедился, что лучшего места не придумать. Мадам сама загнала себя в угол. Он поманил Городового и объяснил, что предстоит арестовать известную преступницу. Потребуется помощь. Городовой поглядывал на юного господина со столичными замашками с откровенным сомнением. Но отказать не посмел. Его дело маленькое, прикажут хватать, будет хватать. Все одно на посту скука. Ванзаров выбрал позицию так, чтобы отрезать путь возможного отступления. Мадам вышла из редакции примерно через четверть часа и, ничего не подозревая, направилась к своей пролетке. «Стоять! Вы арестованы!» – раздался у нее за спиной голос, взволнованный, как у мальчишки. К сюрпризам Агата всегда была готова. На сюрприз от Пушкина не походила. Она оглянулась и сразу узнала чуть полноватого юношу, который кивнул к городовому, чтобы тот окружил преступницу, а сам, не решаясь приблизиться, сверлил устрашающим взглядом. Агата помнила, сколько денег у него выманила в ушедшем декабре. В качестве науки. Наука впрок не пошла. «А, это вы!» — с некоторым разочарованием сказала она, готовясь встретить что-то более серьезное из прошлого. Агата зашла на подножку пролетки и не спеша уселась на диванчик. «Вы арестованы!» — с возмущением проговорил Ванзаров, стараясь не глядеть на городового, который откровенно посмеивался. «Я уже слышал, садитесь рядом», ответила Агата, похлопав по диванчику рядом с собой. Чтобы не видеть смех городового, Ванзаров поспешно забрался в пролетку, но сел напротив арестованный на неудобном откидном сиденье. Гони в Малый Гнезняковский в сыскную полицию», приказала Агата извозчику, чем окончательно сбила с толку. Ванзаров искренне не знал, что полагается делать, если арестованная сама везет себя под арест. Вдобавок получил такую милую и снисходительную улыбку, что готов был провалиться под колеса. Он понял, что совершил какую-то ошибку, только не знал, какую именно. В дороге арестованная вела себя так, будто осматривает улицы Москвы. А войдя в приемное отделение сыска впереди Ванзарова, повела себя и вовсе возмутительно. Отправила воздушный поцелуй каждому из трех чиновников. Появление ее было встречено столь радостным гулом, будто прибыла звезда кафе Шантаном. Когда же воровка постучала в кабинет Эфенбаха и вошла как к себе домой, Ванзаров понял, что попалась не она, а он. «Рыбка же наша пестрокрылая!» – услышал он радостный возглас начальника сыска, после чего раздались звуки смачных поцелуев. «Тебя каким порывом к нам отнесло?» «Я арестован, Михаил Аркадьевич». — услышал Ванзаров печальный голос. — Прямо на улице, при людях скрутили, в присутствии городового. — Это кто таков, укурдючил? — раздался грозный оклик. Ванзарову захотелось уйти куда-нибудь подальше, но было поздно. Его позвали в кабинет. — А вот он куда с какого недопуга! — выразился Эффенбах, разглядывая чиновника из Петербурга. — Куда залезть посмел? — Она воровка, королева бриллиантов! обреченно сказал Ванзаров и добавил, «Можно предполагать». «А еще у вас сто рублей пропало», ответил Михаил Аркадьевич. «Не в свою телегу не садись, раздражайший мой Родион Георгиевич». «Но ведь», — попытался Ванзаров, «никаких «но», — оборвали его. «Голубка наша серебряная не королева и не бриллиантов, а бриллиант чистой воды и пользы несуразны. Вот так-то. Иди и жени, чтобы зефирчика нашего на блюде не подал». «Слушаю, так точно», — ответил Ванзаров. Тоска охватила душу его. Не от пережитого позора, а потому, что Агата на прощание дерзко показала ему язычок. А он подделать ничего не мог. Ванзаров вызывающе хлопнул дверью. «Ишь, мальчуган-балаган», — строго заметил Эфинбах и тут же потребовал. «Ну, коса девица, доложи про себя, как оно? Куда так вышло?» Агата устроилась на стуле за столом совещаний, чтобы использовать такой шанс для спасения невест, но ей помешали. В кабинет заглянул Лилюхин и, придерживая дверь, сообщил, что в приемном дожидается господин Смольц собственной персоной. Молитвенно сложив руки, Агата стала умолять душеньку и голубчика Михаила Аркадьевича не выдавать ее, а спасти от этого ужасного человека, который ее преследует повсюду и не дает жизни. Хоть господин Эффенбах был женат, Женские слезы и мольбы всегда проникали ему в сердце. Но как не пожалеть бедняжку? Открыв потайную дверцу, замаскированную шторой, он сказал сидеть там тихо, как мышь на цепи. Агаточ мокнула начальника сыска в хорошо выбритую щеку и юркнула в укрытие. В укрытии не было окон, зато стоял диван, на котором Михаил Аркадьевич порой отсыпался или прятался от хлопот службы. Господин Смольс вошел, кивнул без лишних церемоний и присел на ближний стул. От столичного лоска не осталось и следа. Волосы всклокочены, не брит, галстук завязан кое-как. В нем появилась грусть, какая охватывает горько пьющего человека. «Удалось найти какие-то следы баронессы?» Глаза его были исполнены печали. Эффенбах основательно хмыкнул. «Следов нет», — строго ответил он. «Вот как? Может быть, чем-то сможете утешить?» «Хоть какая-то надежда!» «Утешьтесь, надежды нет!» Смоль сжал кулаки на груди. «Убита! Погибла! Утонула!» «Хуже! Уехала на Кавказ с черкесом!» Выдал Михаил Аркадьевич первое, что пришло на ум. «С Кавказа возврата нет! Точка! Дело закрыто!» Удар дипломат принял мужественно. Только прикрыл глаза, посидел немного в молчании и поднялся. «Благодарю за правду!» сказал он, отдавая официальный поклон. «А вы это чего удумали?» с тревогой спросил Финбах. Врать он не стеснялся и умел так, как никто. Ему стало искренне жаль страдающего человека. Если бы не голубка, что сидела в закутке, ни за что бы не соврал. «Не беспокойтесь, господин статский советник», ответил Смольс с печальной улыбкой. «Я не наложу на себя руки и не доставлю вам неприятностей. Буду прожигать жизнь до дна». Где прожигать, как не в Москве? Вдруг он потянул носом. Ну вот уже понемногу схожу с ума. Что такое? Стражайше спросил Эфенбах. Сходить с ума в сыски никому не позволительно. Мне показалось, что у вас в кабинете витает ее запах. У нее такой неповторимый аромат, такой, что невозможно забыть. Прошу прощения, что доставил лишнее беспокойство. И Смольс поклонился на прощание. Выпустив Агату, Михаил Аркадьевич так переполнился чувствами, что погрозил пальцем в полной тишине. Она опустила глаза. «Простите, мне очень стыдно, но мне нельзя выходить за него замуж. Так будет лучше». Эффенбах не нашелся, что ответить. Уж больно много хотел сказать, да только незачем. «Ну, ну, рассмотри мне, с тебя должок краса солнцеокая». «Все что угодно, Михаил Аркадьевич». «Не угодно. А жени мне племянника. Он добрый, только мозгов нет. Глядишь, они с господином Ванзаровым уже дров-то нарубили по самое горло». «Обещаю женить», — сказала Агата, и в знак клятвы подняла два сомкнутых пальца. «Кстати, о свадьбах. Известно ли вам, что в Москве некие господа собираются убивать невест?» Новость для эфинбаха была не слишком приятной. Он потребовал подробностей. Агата рассказала все, что выложила Пушкину, добавив объявление в московском листке и гибель невесты в салоне Жанны Вейреоль. Выслушав, Михаил Аркадьич не спешил поднимать тревогу. Уж больно странно с точки зрения полицейского опыта это выглядело, особенно если сложить с подробностями дела Юстовой, о которых Агата не могла знать. «Вроде как сподобились сыны Маковейские перебить свадьбу?» – в задумчивости спросил он. В книгах Маковейских повествуется, как сыны Ямфрия с торжественностью вели невесту из Надавата. Тогда и Анна, и Симон Маковеи, брата которых убили сыны Ямфрия, напали на свадебный поезд, перебили большую часть участвующих в нем и расхитили все добро, которое было. Первая книга Маковейская. Агата не слишком знала Ветхий Завет, чтобы понять, о чем речь. Но для солидности молча кивнула. Часто мужчины при ней говорили разные непонятные выражения. Никто из них не догадывался, что Агата не понимала ни слова. Молчание затягивалось. Она надеялась, что начальник сыска примет правильные решения и предоставит охрану хотя бы мадмуазель Бабановой. Но в самый важный миг, когда Михаил Аркадьевич уже почти созрел, в дверь постучали и вошел Пушкин. Не взглянув на Агату, он поклонился начальнику и положил тонкую папку на стол. Письмо женихов в московский листок подано юной барышне. «Вот оно куда завертелось», — проявил интерес Эфенбах. «Из каких будет?» «Некая Астра Федоровна Бабанова, дочь вдовы купца Бабанова. У них торговля шерстью и собственный дом на Тверской». Михаил Аркадьевич наградил Агату таким взглядом, от которого другая дама упала бы в обморок. Агата только прикусила губку. «Значит, нет как нет клуба веселых холостяков». строго спросил он. «Нет и не было», — ответил Пушкин. Барышня не хочет выходить замуж. Решила разыграть комедию, написать письмо от имени Холостяков, чтобы устроить матери истерику и отказаться от брака. «Не может быть», — тихо сказала Агата, ощущая себя, будто оказалась голой на площади. «Нет, вы ошиблись». В конторской книге, которую сотрудник газеты «Иванов» отказался показать, как вы, госпожа Керн, не упрашивали, стоит подпись мадмуазель Бабановой. На это нечего было возразить. Конторская книга — это вам не подслушивать за ширмы». «Вот где прелесть», — сказал Эфенбах, довольный таким поворотом. Он сразу прикинул, как представит дело оберполицмейстеру. Фамилия Бабановых была слишком известна в Москве. Купцы старинного рода очень богаты. Власовский успокоится, посмеется, да и только. Тревога обратится в шутку. Агата решительно встала. Чтобы не нашел Пушкин в газете, она верит своим ушам. Значит, придется в одиночку спасать Бабановым. Свое обещание, Михаил Аркадьевич, сдержу, сказала она. Ваш племянник будет женат. Вот умница, уже добродушно ответил он. А пустое из головы прочь. По лестнице Агата бежала, не чувствуя ступенек. Душила обида так, что слезы брызнули сами собой. На улице ударил свежий ветерок. Агата несколько раз вздохнула и собралась силами. Она дала слово больше никогда не видеть Пушкина и не обращаться к нему за помощью, как бы тяжело ни было. Надо уезжать из этого места как можно скорее. Извозчиков как назло не видно. «Госпожа Керн, задержитесь!» раздался голос за спиной.